Глава 73. Ночью Мейс почти не спала. Сейчас, правда, дело было не в кошмарах с Хуанитой и ножом Розы. На этот раз ее преследовал возвращающийся к ней много лет вид отца, лежащего в гробу. Мейс только исполнилось 12, Бет было 18, и она собиралась отправиться в колледж в Джорджтауне на полную стипендию. В день похорон гроб накрыли крышкой, поскольку лицо Бенджамина Перри было обезображено пулевыми ранами. Однако Мейс посмотрела на отца в тот последний день. Она сбежала. Мать расклеилась и рыдала на каждом плече, которое могла найти, а Бет занималась всем тем, чем следовало заниматься матери. Они приехали в церковь рано еще до того, как гроб вынесли в капеллу. В комнатке рядом с той, где должна была пройти служба, Остались только Мейс и гроб. Она помнила все запахи, все звуки, и каждый свой вздох в те несколько минут, пока стояла там, уставившись на большой деревянный ящик с металлическими ручками, в котором лежал ее папа. Мейс и по сей день не знала зачем, но она набралась храбрости, подошла к гробу и, затаив дыхание, сдвинула крышку. В то же мгновение, когда она это сделала, ей захотелось, чтобы кто-нибудь ее остановил. Она осмотрела на тело, лежащее в гробу, несколько ужасных секунд. На это лицо. Или на то, что от него осталось. Потом повернулась и выбежала из комнаты, оставив крышку незакрытой. Это не ее отец. Ее отец выглядел совсем по-другому. Мэй сбросилась в ванную пустила холодную воду и стала плескать ей себе на голову и лицо. Потом посмотрела на свое темное отражение в зеркале. Она так и не смогла отделаться от чувства, что каким-то образом подвела отца. Если бы она сделала что-то иначе, что-то увидела или услышала, ее отец был бы до сих пор жив. Если б только она что-то сделала. Что угодно. «Я виновата. 12 лет я виновата». Бет закрыла крышку, потом нашла Мейс, которая пряталась в каком-то шкафу в церкви. Она тоже видела отца мертвым. С тех пор обе сестры ни разу не заговаривали об этом. В тот день Бет целую вечность обнимала ее, терпела ее слезы, ее дрожь, и только повторяла, что все будет хорошо, что тело в гробу просто тело, а папа уже в другом месте, где ему намного лучше» и он будет всегда присматривать за нами, она обещает. Мейс ей поверила, и сестра никогда ее не обманывала. Мейс выдержала службу лишь благодаря стоящей рядом Бет. Мать только и делала, что ревела, даже когда солдат передал ей флаг США в знак признания службы отца во Вьетнаме. Когда почетный караул дал винтовочный залп, все заткнули уши, Все, кроме двух сестер Перри, Мейс ясно помнила, о чем думала, пока звучал 21 выстрел. «Я хочу пистолет. Я хочу пистолет, чтобы убить того, кто убил моего папу». И хотя Мейс никогда не спрашивала, она точно знала, что Бет в эти минуты думала о том же. Мать отказалась от гильз, предложенных почетным караулом. Бет взяла их и отдала одиннадцать сестре, оставив 10 себе. Мэйс знала, что та хранит коробочку с гильзами в ящике стола в своем кабинете. Однажды, когда работала в полиции, она пришла к Бет обсудить какой-то рабочий вопрос и увидела, как та задумчиво открыла ящик, достала гильзы, и крепко сжала в руке, будто получая отцовскую мудрость. Мейс набрала в горсть воды, выпила, вернулась в спальню и достала из рюкзака свою коробку с гильзами. Бет, разумеется, сохранила их, пока сестра была в тюрьме. С текущими по щекам слезами Мейс прижала гильзы к груди, отчаянно пытаясь впитать частичку мудрости самого лучшего человека, которого только знала — но безуспешно. Убийство отца и сознательный уход матери из жизни дочерей сделали Мейс уязвимой. Она ненавидела это чувство. Отчасти она стала копом, потому что тяжесть значка и пистолета преодолевала эту уязвимость. Ей безумно хотелось к чему-то принадлежать, и столичное управление полиции служило ее желанию. Хотелось ли ей заодно последовать за сестрой – и даже показать, что в чем-то она может быть лучше, по правде говоря, Мэйс не могла этого отрицать. Через полчаса Перри переоделась в тренировочную одежду и сделала несколько растяжек и отжиманий. Кровь, бегущая по телу, была отдыхом после бессонной ночи и утренних душевных метаний. Солнце уже было высоко, воздух потеплел, и Мейс, которая не могла избавиться от озноба, с радостью вышла на улицу и начала пробежку. Поместье было обширным. Размеченная тропа велась между деревьями и высоким кустарником. Мэйс бежала уже около получаса, как вдруг остановилась, развернулась и резко потянулась к поясу, к пистолету, которого там не было. «Отлично», — произнес голос. «Мне повезло, что вы безоружны». Из-за деревьев вышел мужчина, на волосок ниже шести футов, в зеленой армейской майке, открывавшей рельефную мускулатуру и джинсах, туго обтягивающих мощные бедра. На ногах у него были высокие ботинки на шнуровке, на поясе висел пистолет в кобуре-петле, в соседней ячейке торчал запасной магазин. Волосы мужчины были подстрижены по-военному коротко, лицо загорело и обветрилось». Я стоял здесь десять минут, дожидался, пока вы пробежите мимо. Пальцем не шевельнул. Пульс 52 и ровный, вы его не слышали, не издал ни звука. Что меня выдало? Мэйс подошла к нему и легко прижала пальцы к его щеке. Либо завязывайте с Спайс, либо держитесь с наветренной стороны от меня. Он рассмеялся и протянул руку. «Рик Кэссиди». Вы бывший котик. Он склонил голову и криво улыбнулся. Ладно, как вы догадались, я ношу армейскую зелень. Большинство котиков, которых я знаю, любят носить армейское, потому что выглядит в нем намного лучше пехоты. Ваше лицо видело много солнца, соли и океанских ветров. Вы носите стандартные флотские ботинки. И котик, с которым я встречалась, говорил, что вы молитесь на Хеклер и Кох, p 9 с который торчит из вашей кобуры». Кейсиди опустил взгляд на пистолет, и она добавила. «Характерны силуэты и рукоятка». «Вы оправдываете ожидания, мисс Перри должен признать. Уже получили досье на меня?» «И меня зовут Мейс. «Сбор разведданных на каждого, кто здесь появляется, Мэйс». «Без проблем. Как вы здесь оказались?» «Мистер Альтман классный мужик, он предложил мне отличные условия». После паузы Кэссиди добавил, и он мог позаботиться о моей младшей сестре, лейкемия. У родителей не было медицинской страховки. Она справилась? В этом году окончила колледж. Рик, это очень здорово. Мистер Альтман ждет вас в главном доме, когда сможете. Из кухни пахнет свежими круассанами, Херберт в ударе и кофе всегда свежий. Я понял так, что стул вас ждет, спешит ненужно, когда угодно. Спасибо, Рик. Не в курсе, о чем речь? Что-то насчет мамы ребенка и чувака по имени Псих. Звоночек зазвенел. И не один. Тогда бегите дальше, Мейс. Рик, один момент. Да. Этот проект, которым я занимаюсь для Эйба, может вызвать интерес лично ко мне у некоторых сомнительных личностей. Они могут проследить меня досюда, просто будьте начеку. Своевременное предупреждение всегда идет на пользу. Спасибо, Мейс. Она повернулась и побежала дальше, оглянулась на бегу, но Кэссиди уже исчез среди деревьев. Эта встреча оказалась очень успокаивающей по многим причинам. Мейс добежала до гостевого дома, немного полежала в горячей ванне, приняла душ... Переоделась и сделала еще пару мелких дел, пока образ ее мертвого отца наконец не исчез совсем. Потом пошла к главному дому поговорить о мамах, детях и бандитах по имени Псих.